магия слова. Слово имеет магическую силу. Художественное слово тем более. В общественной жизни роль его чрезвычайно велика. Как отмечает русский философ Бердяев, условная, но ставшая привычной фразеология, приобретает иногда власть почти абсолютную. Слова становятся самостоятельной общественной силой. Слова воодушевляют и убивают. Кто-то сказал, мужчин убивают дела, а женщин слова. Не совсем точно. И на мужчин слово оказывает зачастую гипнотическое воздействие. Власть слова подтверждается такими общественными явлениями, как агитация, пропаганда, реклама, лозунги. Гипноз пропаганды держится на инстинктах масс. Они, массы, идут за словами подчас безоглядно. Слова иногда становятся дороже жизни. Честь, оскорбленная словом, прибегает к оружию. Нам хорошо известно, что на дуэлях погибали часто те, кто не только ценил слово, но и был его высочайшим мастером. Четвертой властью, наряду с законодательной, исполнительной и судебной, называют средства массовой информации, в чем распоряжение есть лишь одно средство – слова. Цену слова хорошо знают демагоги. Они, как никто другой, умеют манипулировать словами в интересах утверждения в общественном сознании той или иной точки зрения идеи. Успех демагогов основан на том, что они хорошо знают, какие слова и когда надо пускать в действие. Сила художественного слова умножается десятикратно. Талантливое произведение воздействует на человека в течение длительного времени, иногда всю жизнь. Подлинный художник, носитель глубокой мысли и высокого духа, помогает читателю понять мир и себя. обрести опыт других для выработки правильных ориентиров в жизни. Гениальные творения могут в значительной мере способствовать рождению в человеке самостоятельного акта воли и мысли, как, впрочем, могут и подавлять в нем эти качества. Художественное слово значительно весомее по сравнению с обычным, тем, что оно – скрывает ценности более высокой жизни изнутри. Оно обращено не к чисто внешним формам, за которыми скрывается какое угодно содержание, но к внутреннему миру человека, реальному содержанию человеческого бытия. Следует помнить и о другом. Нельзя быть рабом слова, постоянным его пленником. Величайшая наша задача Указывает Бердяев, переход от фикций к реальностям, преодоление гипноза слов, бесстрашие перед словами, великая добродетель, реформа в экономике, политике и других областях общественной жизни осуществляется быстрее, чем революция по свержению ложных слов, пустых понятий, ничего не значащих дефиниций. Путы прошлого здесь более прочны, и для того, чтобы их разорвать, требуются значительные усилия. За словами читателю необходимо видеть реальность, за формой сущность. Это условие вызревания самостоятельной мысли.